Филлипс Опенгейем. Рекорд приключений. Роман. Издательство Свенс, Киев, 1991 год. Читает Николай Козий. Сейр. Борьба. Я мог бы назвать ее Вендеттой между Норманом Греем. И мной, известным под многими именами накрещённым Майклом Сейром, началась утром 3 ноября, несколько лет тому назад. В тот день я оставил свою загородную виллу в Брикстоне, чтобы поспеть к поезду в Сити, и внезапно на улице очутился лицом к лицу со смертью. Должен сознаться, это было для меня неожиданностью. Все господа из Скотланд-Ярда были мне лично знакомы. Я был глубоко убежден, что в этом столь оклеветанном, но с нашей точки зрения, изумительном учреждении не было ни одного человека, способного проникнуть в тайны моей повседневной жизни и заподозрить во мне предполагаемом Томасе Пэксли, кожевенный склад на улице Томаса, Дармонси, квартира на Йоллертон роуд 138 Брикстон, самого закоренилого и дерзкого преступника современности». Увидев полицейского надзирателя, идущего с двумя сыщиками мне навстречу, я тут же понял, что это организовано кем-то другим. Хотя я имел мало времени для наблюдений, все же успел заметить, что в это мгновение у занавески окна, в расположенном напротив доме номер 133, появился какой-то человек. После того, как я ускользнул из ловушки, Мне понадобилось ровно десять секунд, чтобы убедиться, что, начиная с сегодняшнего дня, я буду вынужден осторожнее обращаться со своими фигурами на шахматной доске жизни. Я сразу узнал его, когда он подошел к окну. Правда, в черных волосах виднелись седые пряди, но смелые серые глаза, энергичный рот, длинное худое лицо остались теми же. Это был единственный человек которого мы все когда-то боялись. Его выход в отставку мы отпраздновали в кафе «Рояль» маленьким, но очень изысканным ужином. Вся моя прежняя ненависть к нему вспыхнула снова, когда я узнал, что он по собственной воле вернулся к оставленной им было деятельности. Я дал себе слово не щадить этого человека, если случайно судьба приведет его в мои руки. Улица была кратка. В 20 метрах находился оживленный пассаж. Но в этот ранний час поблизости было мало народу, и, как впоследствии оказалось, эти богатые события ими секунды прошли почти без свидетелей. Издавна моим правилом было, что быстрое нападение — самый лучший способ защиты. Итак, в ту минуту, когда инспектор открыл рот, чтобы объявить меня арестованным, я прострелил ему правую лопатку. Он покачнулся и упал бы, если бы его не подхватили сыщики. Прежде чем они прислонили его к воротам дома и оправились от неожиданности, я успел проскользнуть в пустую телефонную будку ближайшего почтамта в конце улицы. Я всегда утверждал, что жалобы на телефон совершенно необоснованны. На этот раз, по крайней мере, у меня их не было. Через 30 секунд после того, как я попросил номер единицу с тремя нулями, я был соединен с приказчиком. В его обязанности входило содержать в чистоте и порядке образцы кожи, которые, откровенно говоря, очень редко пускались в дело. В нескольких словах я передал ему все, что нужно было, после чего проделал обычный фокус трансформатора, который уже не раз сохранял мне свободу. Я вывернул наизнанку свое солидное черное пальто, и оно превратилось в светло-серый реглан с тугим поясом. Засучил брюки до колен, открыв элегантные коричневые кожаные ботинки, оставил свою твердую черную шляпу в телефонной будке и заменил ее шапкой. Потом снял почти с сожалением изумительнейшие черные усы, которые когда-либо были созданы парикмахером, надел очки и вышел. На улице собралась толпа, И веснущая дама за решеткой уделила мне мало внимания. «Можно лопнуть», — сказал я, шутя. Ожидал почти десять минут, пока получил соединение.